326. Матерь Агни-йоги Борьба в том, чтобы удержать свет. И удержаться. Или устоять в свете. Трудна она невероятно тем, что окружающий мрак стремится потушить духа и нужно несломимое упорство, чтобы этого не допускать. Закон сообщающихся сосудов вызывает утечку психической энергии. ибо слишком уж велика разница потенциалов между знающим и невеждой. Правило жизни гласит «можно светить, можно делиться светом, но ни в коем случае не самим светильником». Ибо что же останется, если отдать и светильник? Об этом не следует забывать, если хотите пламень неугасимый пронести через жизнь».